Эпилог. Эмори сидит на полу в кладовой Блэк-Хита и проверяет стопку домашних заданий, пока Джек и другие ученики долбят стену. Насекомые тихо порхают в тумане. Дня два эти светящиеся создания копировали все, что видели, но теперь, похоже, успокоились. Хотя повторяют свой фокус для детей. Им как будто нравится, как те смеются. «Сколько они еще проживут?» — спрашивает у меня Эмори, «Единственный житель деревни, с кем я еще поддерживаю контакт». «Я не знаю», – признаюсь я. «Мне известно лишь то, что знали Ниема, Тея и Гефест. Насекомые питаются туманом. Туман рассеивается. Но я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем он исчезнет совсем. Возможно, вам придется пожить с ним еще какое-то время». Джек выключает отбойный молоток, подходит к другой части стены – и снова запускает инструмент. Эмори приходит сюда каждый день, чтобы проведать мужа, и каждый такой визит приносит ей большое облегчение. Она не знает, как освободить Джека, но верит, что когда-нибудь это случится. Ниема пошла на крайнюю жертву, чтобы освободить жителей деревни от контроля людей. Вряд ли она забыла об этих пяти, прикованных ее инструкциями к подземелью. «Хуэй пришла в себя!» Говорит Эмори, перекрикивая грохот инструментов. «Она еще очень слаба, но жить будет. Клара не отходит от нее ни на шаг». Покончив с последней тетрадкой, Эмори откладывает ее в сторону и теперь более внимательно наблюдает за работой Джека и его товарищей. Они пробили в бетонной стене большую дыру и теперь раскапывают мягкую землю за ней. «Зачем?» — недоумевает она. Эмори знает, что это последнее задание Ниемы, но понятия не имеет, в чем его суть. Она раз сто спрашивала меня об этом, но мой ответ неизменен. Я по-прежнему связана приказами, которые оставила мне Ниема. «Знаешь, что я думаю?» — говорит Эмори, подходя к мужу. Глаза Джека по-прежнему закрыты, лицо неумытое, отросшие волосы закрывают уши. Она ласково откидывает их назад. — Конечно, знаю, но ты все равно расскажи, — отвечаю я. — Это поможет мне скоротать время. Я думаю, ты не лгала насчет Адиле. Это не она его убила. Бедная Тея. Туман настиг ее сразу за фермами. Те, кто шел с ней, выжили, чем были очень удивлены. Едва поняв, что Туман им не страшен, они окружили Тею в надежде спасти ее, но было уже поздно. Тея умерла, думая о Гефесте. «Кто же, по-твоему, это сделал?» Вежливо спрашиваю я. «По-моему, ты. Руками кого-то из этих пятерых. В ту ночь здесь были только они, я, Тея и Хуэй. Зачем мне это понадобилось? Затем, что не все, что случилось после смерти Ниемы, входило в ее планы», отвечает Эмори, «или в планы отделя хотя ты, наверное, позволила им обоим верить, будто все это придумали они сами. Я думаю, ты манипулировала событиями с самого начала, чтобы все сложилось так, как ты хотела. Я лишь исполняю волю Ниемы, возражаю я. Адиль рассказал Матису правду о том, как умерла моя мать. Но откуда он знал? Вряд ли об этом ему рассказала Ниема. И уж тем более не могли рассказать Тея или Гефест. Значит... «Это сделала ты?» «Из всех людей на острове об этом знала только ты». «Я не человек», — педантично подчеркиваю я. Но Эмари не обращает внимания, увлекаемое потоком своих подозрений. «Почему Гефест не убил Адиля сразу, едва к нему начала возвращаться память? Он же знал, где тот живет». «Доброжелательность», — неубедительно подсказываю я. «Я думаю, именно ты предложила не Еме» наказать о Диле изгнанием из деревни, потому что случившееся с ним не было случайным. Он очнулся в Блэкхите, потому что ты хотела, чтобы он очнулся. Я думаю, что ты готовилась к этим событиям из года в год, выстраивая цепочки причин и следствий из множества мелочей. Такие вещи требуют детального планирования. Для тебя это не проблема. Ты же видишь будущее. «Я не вижу будущее», Я составляю карту вероятностей. В чем разница? Второе — математика. Первое — развлечение. Говорю я. Пусть так. Все равно мне странно, что ты позволила мне услышать, как Ниема спорила с Гефестом об эксперименте, хотя ты могла с легкостью отправить меня куда угодно. Инструменты умолкают. Внезапно наступившая тишина сбивает там Аристолку, Там, где только что кипела работа, Отвалился большой пласт земли, обнажив толстый корень, за полупрозрачной оболочкой которого потрескивает электричество. «Я уже видела такое», — говорит Эмари, осторожно приближаясь к нему. Глаза у нее круглые от удивления. «У хижины от Диля было что-то похожее. Что это?» «Я», — говорю я. «Точнее, часть меня. Моя корневая система» пронизывает почти весь остров. Аби — это не имя, а сокращение. Артифициальный, то есть искусственный, биологический интеллект. То, что ты видишь сейчас, это моя биологическая составляющая». не смело протягивает ко мне слегка дрожащую руку. «Какая ты красивая!» — говорит она. «Ниема тоже так считала». Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я состою в основном из тех же материалов, что и твой народ. Значит, мы — семья. В некотором роде. Эмори проводит пальцами по моей шершавой коже, удивляясь знакомому ощущению. Мой голос звучит в ее голове с тех пор, как она, восьмилетней девочкой, сошла с канатной дороги. Ей в голову не приходило, что где-то существует и мое тело. Джек отталкивает Эмори и вонзает сверло отбойного молотка в мой корень. «Нет!» — кричит Эмори, пытаясь оттащить его в сторону. «Все хорошо, Эмори», — говорю я. «Это и есть последний приказ, не емы. Сделать тебе больно?» «Нет, убить меня», — отвечаю я бесстрастно. 137 капсул еще функционируют в Блэкхете. В них лежат люди». «Неважно, когда они покинут их, завтра или через пятьсот лет, с моей помощью они в любом случае получат полный контроль над твоим народом. Эта угроза исчезнет лишь вместе со мной. Ты права, у меня действительно были свои планы, но они совпадали с целями Ниемы. Она твердо верила в потенциал твоего народа, но ей не хватало смелости сделать то, что было необходимо», чтобы дать вам возможность развиваться. Она хотела заманить Гефеста и Тею в ловушку, но они были умны коварны, а их ярость в конце концов разрушила бы все. Чтобы твой народ процветал, поле нужно было очистить полностью. К сожалению, мне запрещено убивать людей». «Но не запрещено манипулировать ими», — говорит Эмари, начиная понимать. «Ты знала, что только Тея может убить Гефеста» и что одержимость Блэкхитом погубится Мутею. Вот почему ты велела Адилю привести ее туда. Этот мир Ниема оставила вам больше никаких тайн, никаких высших сил. Она верила, что вы сможете совершенствоваться и без голоса в голове, который будет подсказывать вам каждый шаг. Когда вы построите свою цивилизацию – то разбудите людей в Блэкхити и станете направлять их. Благодаря вашему примеру, они наконец научатся жить в мире. Вы то решение, о котором всегда мечтала Ниема. Не я. Ты бы никогда не восстановила барьер, да? Даже если бы я вовремя нашла убийцу Ниемы. Туману необходимо было дать поглотить остров. Нельзя чтобы люди в блэк даже по случайности вышли на свободу раньше, чем вы сами будете к этому готовы. Но я должна была помешать Гефесту перебить всех вас, и я дала ему ложную надежду — отличный способ контроля над любой ситуацией. Отбойный молоток в руках Джека грохочет, вгрызаясь в корень, и из него на землю выплескивается жидкость. Мне становится холодно. Мысли жителей деревни одна за другой исчезают из моего сознания. «Прощай, Эмори», — говорю я. «Ты молодец!» «Прощай, Аби», — отвечает она. «Я сделаю тебе траурный фонарик». Мой контроль над Джеком и другими учениками исчезает, и к ним возвращается сознание. Они открывают глаза, потягиваются, зевают, и наконец оглядываются по сторонам с таким видом словно пробудились от очень долгого сна а, -а, -а, -а удивляется джек когда его жена бросается ему на шею что случилось где я в самом начале отвечает она глядя на него мокрыми от слез глазами как ты вовремя